из царского села к управляющему петербургским дворцом. — Степан Петрович, — писала цесаревна, — как получите сие письмо в тот же час? Вели купить два пуда поруху, тридцать фунтов пуль, дроби двадцать фунтов, и, купивший сей же день, прислать к нам всего же дня немедленно, понеже около нас разбойники ходят и грозились меня разбить. Дело было, по-видимому, серьезное. В те времена разбойники извещали свою жертву о намерении напасть на нее. С царским селом у Елизаветы были связаны теплые детские воспоминания. Она всю жизнь так любила это место. Царское село было для нее таким же отчим домом, как для Петра Преображенское, а для Анны Ивановны Измайлова. Сюда ее тянуло всегда. Здесь она провела детство и беспечную юность. Здесь она укрывалась от безобразной старости. С приходом цесаревной к власти местность вокруг этого глухого урочища разительным образом переменилась. Расстрелий получил задание построить новый дворец, и приказ ради возводимого шедевра не жалеть ни материалов, ни денег, но, несмотря на весь свой талант, он никак не мог угодить вкусам императрицы, раз за разом заставлявшей переделывать дворец. Подчас архитектора было непонятно, чего же она от него хочет. Как писала в конце XVIII века императрица екатерина II, это была работа Пенелопы. Завтра ломали то, что было сделано сегодня. Дом этот был шесть раз разрушен до основания и вновь выстроен, прежде чем доведен был до состояния, в котором находится теперь. Целые счета на миллион шестьсот тысяч рублей, которых он стоил, но, кроме того, императрица тратила на него много денег из своего кармана, и счетов на них нет. И все же, когда, наконец, расстрелий закончил свой шедевр, восторгом не было конца. Помимо изумительного внешнего вида посетителей потрясало внутреннее убранство дворца. В 1754 году на экскурсию во дворец был вывезен весь дипломатический корпус, и дипломаты с особливым прилежанием смотрели как резную и позолоченную работу, так особливо плафоны, весьма выхваляя великолепность и вкус оных украшений, наслаждаясь осмотрением оных украшений, и вообще весьма адмирировали, восхищались, не только одно великолепие и богатство, употребленное как в наружных, так и внутренних убранствах всего огромного здания, но изрядный и особливый вымысел и порядок, который при всем усматривался что могли видеть гости императрицы елизаветы описывает знаток екатерининского дворца Александр бинуа через светлую украшенную золоченную резьбою дверь на которой лепилась картуш с государственным гербом входили в самый дворец сразу же из первой залы открывалась нескончаемая анфилада позолоченных и густо разукрашенных комнат в глубине этого таинственного лабиринта За бесчисленными дверями и стенами жило мифическое существо. Благочестивые государыни-императрицы, оттуда... Из глубины глубин, точно из какого-то зеркального царства, подвигалась она в высокоторжественных случаях и выходила к толпившимся в залах подданным. Медленно превращалась она из еле видной, но сверкающей драгоценностями точки в явственно очерченную шуршащую парчой и драгоценностями фигур. Миновав анфиладу проходных комнат, Антикамер с их живописными плафонами, наборными паркетами, позолоченной резьбой, орнаментами, нарядной голубизною голландских изразцовых печей, гости подали в большой зал, главную архитектурную драгоценность дворца. В этом зале происходили балы и торжества. Вот как увидел современник, французский дипломат, этот зал в конце 1750-х годов. Красота портаментов и богатство их изумительны.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 Речь идет о трех сотнях зеркал в золоченных храмах,